Вскоре эксперты закончили измерение локальной полевой обстановки в радиусе километра вокруг просеки слэп, произвели соответствующие записи в журнале и полюбовались на свои вытянутые физиономии. Радиационный, а также магнитный, электрический и прочий фон оказался в норме. Приборы не фиксировали аномалии электромагнитного характера, вроде тех, что были отмечены возле разбитого вертолета и у линии электропередачи. В последнем случае это было нормальным явлением. ЛЭП работала и гнала свои 250 тысяч вольт потребителям в городах и поселках района. Правда, одна аномалия все же была – биологическая. Концентрация паутины в одном месте на трассе ЛЭП в районе просеки была очевидной – Она не отражалась электронными символами на экранчиках приборов и обладала только одним достоинством — наглядностью. Сядем, покурим, предложил Рузаев, доставая сигареты. Костров отказался, господин машинально взял одну и тут же вернул. Он не курил, как и Иван. В целях безопасности они вышли из паучьей зоны и расположились отдохнуть на берегу пожны. Здесь она была лишь ручьем шириной метра полтора. «Что же мы имеем?» — пробормотал Гаспарян. «А имеем мы без малого нуль информации. Странное нашествие пауков — раз. Утечку электроэнергии на линии — два. Самих пауков, не похожих на пауков — три. Крик ночью — четыре. Все?» «Ржавый вертолет — пять» подсказал Костров. «Отсутствие живности в лесу — шесть. Да еще сверхпрочная паутина-диэлектрик». «Больно ты пессимистичен, начальник. У нас материалы уже на приличную сенсацию, а ты — нуль информации». «Нужна аппаратура физико-химического анализа», сказал Рузаев, затягиваясь. «Иван прав. Набор проблем хорош, но тем интереснее с ним работать». И неплохо бы достать какие-нибудь комбинезоны или спецовки, что ли. А то лазить по лесу в наших костюмах несподручно. Хорошо хоть сапоги догадались взять. Я их достал из мешка, можете надевать. «Вечером схожу в райцентр и позвоню Ивашуре», — пообещал госпорян. «Спецовки он привезет. Что касается моего пессимизма, то обосновать его я не могу. Тревожно что-то на душе, друзья мои» не нравится мне паучье нашествие». «Обычная вспышка биологической активности», предложил идею Костров. «Вы не хуже меня информированы о таких вспышках среди леммингов, крыс, саранчи. Вспомните красные приливы в Атлантике, когда по каким-то причинам начали бурно размножаться красные водоросли». Вот и здесь нечто подобное. Нарушилось где-то экологическое равновесие, и среди пауков вспыхнула эпидемия размножения. «Не годится даже в качестве прикидочной гипотезы», — покачал головой Рузаев. «Слишком много несоответствий. Во-первых, трудно представить, из-за какого экологического фактора начали плодиться пауки». Во-вторых, судя по виду, это не пауки вовсе, а сальпуги. Хотя утверждать не берусь, разглядеть не было времени. Да и родина сальпуг, юг Туркмении. Так что непонятно, откуда они взялись в умеренной зоне России. И в-третьих, обычная паутина, непрочная. Это словно соткана из шелковых ниток. К тому же накапливает электрические заряды. «Чувствуется профессионал». — сказал Гаспарян. — Да, Иван, заолог я хреновый, но меня Михаил убедил. — Что будем делать дальше, джентльмены? Ваше предложение.